Глава 16 Утром меня разбудил один из охранников, заковал в наручники и без разговоров повел в городской центр развлечений. О моих нуждах никто не спрашивал, но на гостеприимство я уже совсем не рассчитывал, так что надежды на завтрак растаяли вместе с туманом последних сновидений. Было около девяти утра. Слуги коваров уже сновали по своим делам, а на арене слышался шум толпы. Сегодня был как раз тот день, когда сражения идут с утра до самого вечера. Такое бывает один-два раза в месяц. Охранник Тагона передал помощнику распорядителя боев меня, а также странную деревяшку с царапинами. Это такая записка от Ковара. Тот быстро ознакомился с содержанием записки и кивнул, принимая меня и отпуская охранника в свояси Помощник был одет в кожаные штаны и куртку, На голове его был старый потертый кожаный шлем, похожий на коричневую тыкву, а в качестве оружия при нем был старый железный меч. Он взял меня за цепь от наручников и повел по изогнутому дугой коридору в стенах арены. Всюду на стенах горели факелы, потому что здесь было очень темно. Мы дошли до небольшой двери, мой сопровождающий отворил ее, снял с меня цепи и толкнул внутрь. Я кубарем полетел в полуподвальное помещение с деревянными полами и такими же лавками вдоль стен везде была засохшая старая кровь а на уровне головы висели три небольшие мысляные горелки они были защищены металлическим абажуром а в стене чуть выше чернели отверстия для вентиляции и отвода дыма в комнате уже сидели два трясущихся от страха человека помощник хотел было уйти и запереть дверь но вдруг что то заворчал и бросил в комнату свой старый ржавый гладей похоже позабыл выдать специальное оружие Я взял его и сел на грубую деревянную лавку, ожидая дальнейших событий и рассматривая соседей. Они выглядели очень похоже, были одеты в рваные грязные тряпки и оба недавно были сильно избиты. На их лицах и телах виднелось множество синяков и ран, запекшаяся кровь на губах. Один сжимал небольшой кинжал, а у ног другого лежала деревянная дубина с шипами. Сейчас как раз была передышка между сражениями. Старая деревянная дверь, отделяющая нашу комнату от арены, была весьма ветхой. Через щели я смог рассмотреть лестницу, ведущую вверх на арену, и трибуну, на которой находится начальник состязаний. Наверху убирали тела и всякий мусор, а начальник выяснял, как ему следует оглашать следующее сражение. Через некоторое время он ударил в огромный металлический начищенный до блеска диск. Громкий звон огласил подготовку к новому сражению. Двери моей темницы открылись и я выскочил на свет. Арена круглая, обильно посыпанная песком площадь, окруженная невысокими, чуть ниже человеческого роста шипастыми стенами, за которыми возвышались трибуны, заполненные зрителями. Выходов на арену было несколько и из других дверей тоже начали появляться будущие бойцы. Мои соседи выходить самостоятельно отказались, так что через минуту их вытолкали с помощью копий служителей арены в шлемах-тыквах. Как только все вышли, распорядитель объявил о начале битвы через конусообразную металлическую трубу, усиливавшую его голос. «Свободные люди, Смарга! Сейчас перед вами свой первый и, скорее всего, последний в жизни бой проведут восемь новичков. Это дикари из самых разных уголков Каварана, от которых хотят избавиться их хозяева. Не все могут быть умными и послушными». И специально для таких глупцов была построена наша замечательная арена. Если они не могут быть полезными самостоятельно, им всегда помогут слораки нашего непревзойденного скульптора плоти Бугастора. Толпа громогласно взвыла, услышав имя своего кумира. На арену вышел улыбающийся во весь рот и машущий трибуном здоровенный человек с прозрачной кожей, одетый в одни красные просторные штаны и красные кожаные сапоги. Солнечный свет легко проходил сквозь прозрачную кожу, освещая хорошо выделяющиеся мышечные пучки и в то же время вызывая ультрафиолетовые ожоги. Ки показал мне, что несмотря на это, регенерация тканей угромила и работала так интенсивно, что ожоги быстро заживали. Зато теперь понятно, почему все ковары боятся солнца. Один только бугостор напичкал себя таким количеством усилителей что хвастливо разгуливает перед толпой с голым торсом. Неудивительно, что его здесь любят и уважают. В свою очередь Ковар обожает внимание и почитание. Как только я услышал его имя, сразу вспомнил огромную тушу с сильно выпирающими венами на всем его мускулистом теле. Именно он привел Кроксов к стенам Кромена когда-то. Огромный, с непропорционально развитой мускулатурой и вздутыми венами Ковар держал в руках цепи. На них он вел шесть ужасных, но очень смирных кроксов, которых тут называют слораками. Их часто используют на арене, а потом чинят, в случае чего. Они все в шрамах, зашитых ранах. Видно множество швов, говорящих о многократных потерях конечностей. В их руки и ноги вживлены различные колющие предметы. Челюсти увеличены так, что рты порваны. А вместо зубов острые металлические шипы и крюки. Сильным рывком Бугостор сорвал цепи с кроксов и ушел прочь с арены, а распорядитель вновь ударил в диск, оповещая трибуны о начале битвы. На арене оказались восемь растерянных бойцов, включая меня, против шестерых жутких кроксов. Я единственный был одет в грязные шкуры, которые хоть как-то могли защитить от когтей или зубов. Остальные же были почти голыми. Кто-то обмотан старыми тряпками, кто-то в грязной рваной рубахе, а кто и вовсе в набедренной повязке. Каждому выдали одно оружие – большой нож, меч или дубину. Я тихонько укрепил свое тело с помощью фиры, так что страха перед кроксами особого не испытывал. Трое из вышедших бойцов, похоже, имели опыт в сражениях. Они рассредоточились и начали маневрировать по арене, разделяя и отвлекая часть кроксов, а также изучая противников. У них получилось отвлечь на себя внимание четырех кроксов из шести. Еще трое бойцов, не скрывая ужаса, с воплями бросились в атаку, а один просто остолбенел и был готов упасть в обморок при виде жутких тварей. Но кроксы и не думали вступать в драку. Они стояли на месте и лишь уворачивались от неловких выпадов перепуганных людей. Так продолжалось до тех пор, пока Бугастор не рявкнул что-то непонятное, давая сигнал кроксам к атаке. Они тут же ощерились ржавыми металлическими клыками, ощетинились всеми своими шипами и когтями, позаимствованными у всевозможных зверей. Мерзко зарычали и ловко ринулись на бойцов. Один крокс сразу же побежал на Столбенелова. Длинным прыжком сбил с ног и принялся рвать его тело всем своим арсеналом. Острые шипы торчали прямо из его ладоней, а нижняя челюсть принадлежала то ли волку, то ли медведю. Она сильно выступала относительно верхней, отчего ему на голову натянули чугунный вытянутый шлем-маску с острыми зубами. Когда и почувствовал боль, он ненадолго пришел в сознание и истошно завизжал. Крокс даже отпрянул от кричащего человека, но через секунду снес ему голову острым лезвием, торчащим из предплечья. Трое атакующих вступили в схватку и принялись еще активнее махать своими ножами и ржавыми мечами перед мордами Кроксов. Более опытная тройка быстро смекнула, что перепуганные нападающие долго не протянут, и надо как-то использовать их активность. В результате они начали создавать кольцо вокруг группы кроксов, и я поспешил к ним присоединиться. Кроксы уж точно не раз принимали участие в таких битвах и очень ловко пользовались своим оружием. Они не знали страха, их движения были очень точными и сильными. Как только я подбежал к кроксам на расстояние нескольких шагов, Двое атакующих напали на первого Крокса и принялись бить его ржавыми клинками. Тот мерзко завизжал и пораненный отпрыгнул назад. Меч одного из бойцов остался в груди Крокса. Он забился на земле, поднимая столб пыли, в то время как остальные трое набросились на ставшего безоружным человека. Не прошло и пары секунд, как они растащили его на несколько частей. Минус два. Я решил, что пора действовать. И разогнавшись как можно сильнее, резким ударом отрубил голову одному из двух кроксов, которые не были в окружении и хотели напасть на нас с тыла. Грони зря учил меня использовать фиру для укрепления мускулатуры. Удар вышел что надо. Но нужно использовать эти способности очень осторожно, дабы не вызвать подозрений. Трибуны удивленно загомонили. Но меня ждал неприятный сюрприз. Мой гладий был настолько плох, что рассыпался в труху после столь сильного удара. Остальные враги увидели, что я безоружен, и один крокс ринулся на меня, пока остальные рвали вооруженных людей. Когда я обратил на это внимание, еще один человек уже лишился ноги и скоро должен был лишиться жизни. Я так сосредоточился перед встречей с очередным противником, что активировал состояние хин. Время стало течь для меня несколько медленнее, и невероятно быстрые движения боевого крокса перестали быть такими опасными. Увернувшись от нескольких его выпадов, я поймал его лапу с торчащим длинным шипом между пальцами и пронзил этим шипом его череп через подбородок. Кости этих тварей такие прочные, что я с трудом смог это сделать. Осталось три крокса и четыре человека мне в помощь. Счетные попытки радить чудовищ, а также гибель нескольких союзников погасили боевой дух людей, но кроксы почуяли опасность в моем лице, и уже не так открыто нападали. Похоже, они решили сперва уничтожить остальных, а потом расправиться со мной, отчего принялись стеснить людей к шипастым краям арены. Один из бойцов не заметил шипастой стены и угодил плечом на кривой черный крюк. Вскрикнул, потерял сосредоточенность, после чего молниеносно погиб от лап Крокса. Трое оставшихся бойцов в отчаянном рывке напали на одного из Кроксов, и им удалось несколько раз проткнуть его грудь и брюхо насквозь. Крокс взвыл и, обезумев от боли, рванул в сторону, после чего тоже напоролся на полуметровый железный шип, торчащий из стены. Заорав еще громче, он принялся извиваться и вертеться на этом шипе, будучи не в силах с него слезть. Это отвлекло остальных кроксов, и я, использовав заминку, одним прыжком настиг двух кроксов и повалил их на песок арены. Это оказалось весьма непросто сделать, не поранившись, но мне удалось. Выжившие бойцы тут же подоспели ко мне на помощь. Я держал две трепыхающиеся туши, а двое обреченных насмерть неистово и яростно били и кололи их железом. Кроксы по всему телу имеют вживленные острые колющие и режущие предметы, одеты в колючие жилеты, пояса и ошейники. Один из таких шипов проткнул мое левое предплечье, но я буду держать этих тварей, пока не пойму, что они уже не причинят никому вреда. Похоже, мы побеждаем. Тела кроксов все еще трепыхаются, но они уже не смогут убивать. Трибуны взревели от восторга, а двое бойцов не могли поверить своим глазам и чувствам, ведь они живы. Бугостор отозвал раненого, но еще живого крокса и, приковав его к цепи, пинками погнал прочь. Его лицо не выражало ничего, кроме негодования и гнева. К начальнику состязаний подбежал человек и что-то прошептал на ухо. Выслушав его, тот вернулся к своей усилительной трубе. «Что ж, свободные люди, битва закончилась совсем не так, как это было нужно. Ведь, как я сказал ранее, от этих рабов отказались их владельцы, и они должны умереть. И так как уважаемый Букастор не смог исполнить это предназначение, то не все бойцы умрут. На лицах моих боевых товарищей появились улыбки, но распорядитель продолжил. «Останется только один! И поверьте, это уже очень много выживших для сегодняшнего дня!» Улыбки с лиц моих бывших товарищей пропали, они переглянулись и совершенно неожиданно вдвоем бросились ко мне с криком и занесенным оружием. Это были те самые опытные бойцы, Они видели меня в деле и понимали, что поодиночке против меня не выстоят. Они планируют победить меня вдвоем, а потом сразиться на равных друг с другом. Атака была такой яростной, что я едва успевал уворачиваться от быстрых ударов. После победы над кроксами я слегка потерял концентрацию и теперь терял ее все быстрее. В итоге один из врагов свалил меня под ножкой на песок. Я кубрем катался по арене, стараясь уворачиваться от ударов оружия но удары ногами все-таки начал пропускать. Один, другой, третий. Эти удары полностью лишили меня концентрации, и я окончательно потерял свои усиления. Вдруг во время одного из перекатов я наткнулся на труп остолбенелого. Еще год назад обезглавленное тело испугало бы меня, но сейчас я не почувствовал ничего, кроме надежд на победу. Ведь этот несчастный выходил на арену с оружием. Я нащупываю его клинок в песке рядом с собой. Враги не заметили этого, они самоуверенно подходят, и ближайший из них получает молниеносный удар прямо в сердце. Второй не ожидал такого, и растерянно занес руку, которую я тут же отсек, с удивлением отмечая, какой хороший новенький клинок достался остолбенелому. Как странно, что в момент убийства я подумал об этом. Неужели я стал настолько чёрствым и безжалостным после всего, что со мной приключилось? Но я не виноват. Это все злые и глупые люди» которые позволяют таким вещам быть и плодиться. Даже сейчас два оборванца, которых я спас от губительных лап Кроксов, не задумываясь, набросились на меня, лишь завидев тонкий луч надежды на спасение. А ведь они могли отказаться, бросить оружие. Могли хотя бы придумать свой план, не так быстро. В случае отказа сражаться, нам наверняка бы выдвинули новые условия, а может быть, пощадили всех. Конечно, это маловероятно. Скорее всего, нас бы всех казнили, так что меня постиг лучший исход из всех возможных. Или нет. Последний боец держится за обрубы руки и припадает на одно колено, щурясь, смотрит на меня. На его лице постепенно пропадает гримаса боли. Теперь у меня нет тех сил, той воли, что были в начале, и я недолго думая пронзаю грудь несчастного. Жизнь покидает тело человека, А я толкаю его ногой, одновременно извлекая из него хороший острый клинок. Смерть совсем рядом. Я принес ее, но не чувствую ничего. Ни хин, ни ки не говорят со мной. Будто у человека передо мной не было ни души, ни духа, которого он только что должен был лишиться. Я оборачиваюсь к трибунам, которые ликуют, скандируют «Дикарь!» и машут в такт руками. «Так тому и быть, свободные люди!» «Дикарь вернется к своему хозяину, но плох будет тот, если не выпустит вновь на арену этого превосходного бойца. Иди же, воин! А трибуны с нетерпением будут ожидать твоего возвращения!» Трибуны уже голосили и шумели так, что различить что-либо не представлялось возможным. Я устало побрел к открывающимся дверям, держа в руке клинок, который теперь не отдам никому. Рана в левой руке все еще кровоточит, но мне все равно. Когда я спустился в комнату для бойцов, меня встретили несколько крепких мужчин и попытались отнять оружие. Я огрызнулся и встал в боевую стойку. К моему удивлению, служители арены испугались и отпрянули в стороны. Они прижались к стенам и растерянно смотрели друг на друга. Я произвел сильное впечатление. Но таким поведением я все равно ничего не выиграю. С оружием меня отсюда не выпустят. Тогда я бросил клинок на холодный сырой пол и гневно заорал. «Это мой клинок! Поняли? Я вернусь за ним! Я вернусь сюда! Чтобы побеждать только этим клинком! И если я не получу его в следующем бою, я всех вас разорву на части!» Затем я рухнул на колени и, опустив голову, ожидал дальнейшего развития событий. Мне ничего не ответили. Меч подобрали, а меня заковали. Аккуратно взяли под руки и повели наверх. «Через некоторое время я оказался в доме Тагона. На сей раз для меня подготовили хорошую комнату на втором этаже у входа, в которую ожидал лекарь. Меня положили на мягкую постель, и лекарь принялся осматривать все ссадины и повреждения. Он обработал рану на руке и наложил повязку. Затем я остался один, погруженный в печальные мысли и воспоминания о сражении». Больше всего меня печалило и подвергало в отчаянии то, что эти двое, ставшие за несколько секунд боя, для меня чуть ли не братьями, так легко напали на меня, когда это стало им выгодно. Конечно, таких очень много, может быть, даже большинство. Скорее всего, большинство, потому что я узнаю все больше людей, и почти все они скрывают свою настоящую натуру, боятся ее показывать, в то время как она становится все хуже и хуже. Когда я пришел в Кромен, Ко мне отнеслись как к обычному человеку из лесов. Но стоило Нире обратить на меня внимание, как сразу поползли слухи. Люди стали говорить гадости и устраивать заговоры за моей спиной. И никто, кроме нескольких человек, не пришел и не сказал по совести, что он думает. Эти мысли заставили меня вспомнить хорошего друга. Порой я думал о нем, но был слишком занят или зол, чтобы подпустить воспоминания слишком близко. Но теперь я не смог сопротивляться. В момент разрушения города Трованц с отрядом был на рыбалке. Он должен был вернуться только через несколько дней. Сомневаюсь, что Рогда искал всех жителей Кромена, чтобы убить. Мой друг должен быть все еще жив, и я обязательно отыщу его, когда все закончится. Я сидел и, уставившись в одну точку, долго и тягостно переживал мысли в голове, пока дверь не распахнулась и в комнату не вошел хозяин.